Глава 28. Уходить из дома в напряженных отношениях с женой – не лучшее решение. Но выбора у меня не было. Меня настойчиво вызывал Гаред, моя правая рука и близкий друг. Если бы повод был мелкий, то столько вызовов я не получил. Внутри скребли кошки. Было ощущение, что я что-то упускаю. Голова кипела от мыслей. Может, стоило рискнуть и открыть воспоминания Катарине? Я был бы рядом, и ничего страшного не случилось бы. Что бы там ни скрывалось, видимо, оно очень важно, развлезли в ее хорошенькую головку. Катарина обиделась, все ее поведение просто кричало о том, что я поступил неверно. Только вот я не понимал, почему такая реакция. Мне, конечно, нравился характер, который начал проклевываться сквозь вечно опущенное лицо, но форма проявления, мягко говоря, удивила. Отказавшись от экипажа, я прыгнул на коня и поспешил в академию, где меня при входе уже ждал друг. — Почему так долго? — буркнул Гаррет. — Высокий, широкоплечий, огромный, словно скала парень. До сих пор был не женат. После нескольких неудачных помолвок и разорванных отношений он плюнул на это дело и решил, что его судьба остаться одиноким. Меня это особо не касалось, но мне очень хотелось бы счастья своему другу. Мне нужно было отвезти жену Кангусу. был немного занят. Что случилось? Попытка прорыва нижнего яруса. Довольно топорная и безуспешная, но ее наличие меня пугает. Выяснили кто? Следов почти не осталось, а что осталось, можно легко игнорировать. Ни единого целого отпечатка ауры или магического слепка. Все мимо. Хм... Все это выглядело очень подозрительно. Вначале странное поведение Катарины, вынуждающая меня сидеть около ее кровати. Потом необходимость вести ее к менталисту. Что-то никак не хотелось складываться в пазл, будто я не вижу каких-то мелочей. Адепты уже все были в своих спальнях, поэтому коридоры академии были пусты. Глухое эхо, раздававшееся от наших сапог, звучало как-то зловеще, что ли. Мы шли молча, Каждый думал о чем-то своем. У меня из головы, как ни странно, не выходил образ супруги, хоть и нужно было думать совершенно о другом. Академия магии, как и несколько зданий по всему королевству, стала хранилищем опасных артефактов, созданных специально, либо конфискованных у тех, кто использовал их не по назначению. Помимо королевской сокровищницы, Часть артефактов хранилась в управлении порядка, в центральном банке и у нас. Защиту ставили лишь маги всего королевства, а подпитывалась она от действующих глав вышеперечисленных мест. Я должен был знать о нарушении границы, но этого по каким-то причинам не произошло. Мысли о жене быстро перетекли в поиски причин. Почему же сигнал не сработал? Винить события, произошедшие с Катариной, я не хотел. Хоть это напрашивалось с первого взгляда. Скорее, злоумышленник использовал что-то вроде блокиратора, чтобы проникнуть внутрь, оборвав связь основного хранителя и хранилища. Пройдя по темным коридорам, я подошел к спуску в подземелье. И Гаррет щелкнул пальцами, пуская по факелам, прикрепленным к стене, огненную искру. В мгновение ока, словно по цепочке, загорелись они все, ярко освещая темную лестницу. Я ненавидел этот спуск по той простой причине, что когда-то давно, будучи еще студентом, меня заперли здесь в наказание, и факелы зажечь не потрудились. Та ночь была самой запоминающейся в моей жизни. Зато я научился пользоваться своей магией как никогда быстро. Лестница была довольно крутой, а поэтому приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не навернуться и не полететь кувырком вниз. Спускаться пришлось долго. Подземелье, которое переоборудовали под хранилище, находилось на самом низком уровне замка. Там, где раньше занимались некроманты, Для их специфики учебы необходима была низкая температура и уединение, которое легко достигалось глубиной подземелья. Когда же были изобретены накопители магии, некроманты переехали сначала на несколько уровней выше, а потом вообще в другое здание, рядом с Академией, в непосредственной близости к Погосту. Так было удобно всем. А само расположение делало факультет некромантии самым загадочным и наблюдаемым среди всех остальных. Маги, которые открывали в себе дар некроманта, были востребованы, а также очень сильны, поэтому факультет находился в постоянной междуусобице с боевиками, чем раздражал весь преподавательский состав. Достигнув самой последней ступеньки, мы остановились, глухо выругавшись практически в унисон. Защита на входе была в дребезге разбита. Настолько рвана, что не осталось сомнений в том, что использовался артефакт. Отвратная работа! Процедил Гаррет, садясь на корточки около одного из остатков заклинания. Будто взорвали, даже не пытались распутать. Распутывание привело бы к сигналке, ты же знаешь. Задумчиво протянул я и, в голове прикидывая, какой артефакт способен на такой. Тот, кто пришел сюда, это точно явно знал. Ты думаешь, действовал кто-то в одиночку? Конечно, работа чистая, хоть и грубая, явно силен, гад. Коснулся двери и закрыл глаза. Защита хоть и была в дребезке, но работала до сих пор. Кто бы сюда ни пришел, Он не пробрался дальше. Магия пошла рябью, словно скрипя зубами, исчезая в моих ладонях. Спустя пару мгновений я восстановил плетение и влил в новую дозу магии, чтобы восстановить общий контур. Помещение на минуту озарилось ярким светом, а потом защита снова покрыла дверь ровной стенкой. Готово? Хмуро произнес я поднося ладонь к плетению, чтобы открыть вход. Идем. Дверь со скрипом открылась, впуская нас в место, где хранятся самые опасные артефакты. Попади они не в те руки, спокойствию в королевстве придет конец. Все на месте. Чего мы тут ищем? Произнес друг, проходя вдоль полок, на которых под стеклянными куполами лежали разнообразные вещицы, Напитанные огромной силой. «Ничего не ищем. Давай просто осмотримся и предположим, зачем приходил похититель». Хранилище представляло собой огромный зал размером примерно с полигон для тренировок боевиков. Рядами здесь стояли стенды, на которых, как я уже сказал, лежали артефакты. Прикасаться к большинству из них без защиты было верхом глупостью, но были и те, кто игнорировал этот нюанс. Раньше сюда водили на экскурсии первокурсников, чтобы показать все величие изобретательского искусства магов всех времен. Многие не могли бороться с искушением и касались артефактов, внося хаос в урок и получая увечья, порой несопоставимые с жизнью. После нескольких подобных происшествий король издал указ, запрещающий подобные мероприятия, а мы все вздохнули спокойно. Были, конечно, индивидуумы, которые каждый год пытались проникнуть в запретное помещение, но их не хватало даже на пару лестничных пролетов. Сейчас же злоумышленник пролез аж к дверям, что не могло меня не напрягать. — Кто же ты такой? И что тебе здесь нужно? В голове снова завозилось предчувствие, что я что-то упускаю. Но все это померкло в мгновение ока, как только меня скрутило пополам от невероятно мощного выплеска магии. Только вот проблема в том, что выплеск это был не мой. В данный момент что-то очень плохое происходило с Катариной а меня касалась отдача происходящего. Я закричал, словно не своим голосом. Меня будто пронзила кучей иголок, а виски словно насквозь пронзило копье. Я почувствовал, как меня медленно, но верно уводят в сторону, а потом глухой стук и тупую боль в затылке. Дальше пустота. Я просто потерял сознание.